Глава двадцать пятая. На следующий день мы встретились с ассистентом Жан-Мишеля Флориана в юридической конторе, расположенной в деловом районе. Здание представляло собой типичный образчик парижской архитектуры. Вычурная барочная лепнина и строгие фасады из белого камня. Сам офис был одновременно роскошным и слегка потрёпанным. В приёмной стояли два стареньких кожаных дивана, картины на стене изображали сцены охоты. Нас поприветствовала сурового вида секретарша лет шестидесяти. За все время она ни разу не улыбнулась. Мы приехали в девять пятьдесят пять. Ровно в десять ноль-ноль секретарша провела нас в комнату переговоров с длинным деревянным столом и обтянутыми темно-зеленой кожей стульями. Стены украшали живописные полотна с охотничьими сюжетами. Жульен оказался широколицым блондином около сорока с открытой улыбкой. Его костюм явно стоил больше, чем все мое имущество. Мы представились, обменялись рукопожатиями и сели. «Мистер Марксон, мисс Альбрехт, добро пожаловать». «Мисс Госпожа» — нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах. Ставится перед фамилией женщины как замужней, так и незамужней. Несмотря на сильный акцент, его английский был безупречен. Конечно, я вас наслышан. Не знал, что вы работаете вместе. Обычно не работаем, пояснила я. Пришлось объединиться ради конкретной книги. У нас общий клиент, но это временно. Я почувствовала на себе взгляд Лукаса. На самом деле, мы оба понятия не имели, как долго продлится наше сотрудничество. Понятно? Улыбнувшись, Жюльен тут же постарался уйти от неловкой темы. Скажите, мисс Альбрехт, просто Лили? Ли? «Лили, полагаю, ваша новая книга уже на подходе?» «Конечно, должна выйти в следующем году». В конце концов, почему бы и нет? В то утро я впервые за многие годы сделала кое-какие сюжетные наброски на гостиничных бланках. А ведь когда-то не расставалась с блокнотом и ручкой. Всего пара фраз, об украденной у парижского коллекционера книги. «Для начала неплохо». Жульен просиял и повернулся к моему спутнику. «Мистер Марксон, говорят, вам удалось собрать в университетской библиотеке уникальную коллекцию. Зовите меня Лукасом. И спасибо за столь высокую оценку. Я люблю свою работу». «Так по какому вопросу вы пришли?» Нам стало известно, начала я, придерживаясь выработанной утром стратегии, что месье Флориану принадлежит единственная оставшаяся копия одной редкой книги. «Наш клиент хотел бы ее купить и готов сделать очень-очень щедрое предложение». «Вот как?» «Да. Она называется «Книга о бесценной субстанции».» Улыбка мгновенно исчезла с его лица. «Вы ошибаетесь. В нашей коллекции нет рукописи с таким названием». «Есть», — возразила я. «И она...» «Нет», — отрезал Жульен. «Месье Флориан никогда не приобретал эту книгу. Встреча окончена». «Но мы слышали, он не дал мне договорить». Неважно, важно, что вы слышали. Месье Флориан не является владельцем книги. Подобная тематика его не привлекает». «Подобная — это какая?» Разговор начинал меня раздражать. «Та, что вас интересует. Спасибо за визит и до свидания». Жюльен резко встал и вышел из комнаты. Мы ошарашенно посмотрели друг на друга. «Книга точно у него», — сказал Лукас. «Однозначно». После встречи мы решили обсудить дальнейшие планы за обедом в камерунском ресторане, где заказали арахисовое рагу, зелень и плантаны. Это было мое первое знакомство с африканской кухней. Лукасу нравилось пробовать что-то новое. Благодаря ему я вспомнила, что тоже люблю эксперименты. «Может, спросим еще раз?» «Идея, конечно, так себе, но надо же с чего-то начинать». Лукас пожал плечами, определённо разделяя мой скептицизм. «Мы понимали друг друга без слов, будто состоящие в многолетних отношениях партнёры. Нас и в самом деле многое связывало. Только вот что именно?» «У тебя ведь масса знакомых в книжном бизнесе. Давай попробуем нарыть что-нибудь на Флориана», — заявил Лукас. «Намекаешь на шантаж?» Он вновь пожал плечами с видом полнейшего безразличия. Я давно уяснила, что Лукас Марксон начисто лишён чувства стыда. Для него цель всегда оправдывала средства. Главное — получить желаемое. Я не разделяла подобную философию, но сейчас это было то, что нужно. Не обязательно. Вдруг выяснится, что у него есть тайное желание, которое мы поможем осуществить. В общем, нужен компромат. В закулисных интригах Лукасу не было равных. Посмотрим, что удастся выяснить. После обеда я купила в канцелярском магазине блокнот, ручку и написала еще пару абзацев о книжном воре. Он терпеть не мог кино и подкармливал бродячих кошек. Затем мы с Лукасом зашли в кафе, где я составила список людей, которые могли что-то знать о Флориане. Получилось восемь имен. два редактора, два писателя, три владельца магазинов и один рантье, которому принадлежало пять офисных зданий в Париже. Его звали Ив. Фамилию я так и не вспомнила. Он любил тусоваться на книжных ярмарках и водить известных авторов по шикарным ресторанам. Это кей литературной группы с кучей денег и неудавшейся писательской карьерой. Группе Поклонница поп или рок-группы, сопровождающая своих кумиров во время гастролей. Чаще всего оказывает услуги сексуального характера. Ив вполне подходил на роль информатора. Я написала Джиму Вивиану, американскому автору, с которым была знакома еще со времен красоты, хотя мы давно не общались, и попросила сообщить фамилию или контакты Ива. На обратном пути мы сделали небольшой крюк, чтобы заглянуть в сад Тьюлери. Весна пришла неожиданно рано, и цветы еще не успели распуститься. Однако солнце вовсю припекало, а яркая зелень газонов радовала глаз. Парижане гуляли с детьми и внуками, садовники подстригали кусты, пасечник расставлял свои ульи. Мы шли держась за руки. С недавних пор это вошло в привычку. «А ведь и наша жизнь могла бы быть такой», — неожиданно сказал Лукас. «Разве наша жизнь не такая?» «Я имею в виду нашу совместную жизнь. В юридической конторе ты сказала, что всё это временно. А вдруг нет? Но ведь я замужем, чуть не вырвалась у меня. Хотя наличие мужа ничего не меняло. Я всегда буду заботиться о Бэйбелле, но это не значит, что мне нельзя вступать в отношения с другими мужчинами». «Нам не обязательно возвращаться в реальный мир. Так зачем всё заканчивать?» «Конечно, я тоже об этом думала. Эйбл точно не станет по мне скучать. А вы с радостью согласитесь взять на себя дополнительную ответственность в обмен на щедрую прибавку к зарплате. Мы с Лукасом могли бы арендовать небольшую квартирку в Париже, немного пожить здесь, а затем переехать в Лондон или Милан, заниматься букинистикой, читать, наслаждаться сексом когда и с кем угодно». Я промолчала, решив отложить эти мысли до лучших времен. Сейчас нужно было сосредоточиться на книге. Когда мы вернулись в гостиницу, пришло письмо от Джима. «Лили, как же я рад получить от тебя весточку. Надеюсь, мои письма за последние несколько лет тоже до тебя доходили. Как книжный бизнес, как Эйбл? Отвечаю на твои вопросы. Фамилия Ива, Сен-Клэр. Адрес прилагаю. Ты хоть в город выбираешься? Может, как-нибудь сходим пообедать? «У Анджелы и детей всё в порядке. Эдриану уже одиннадцать, а Китти — тринадцать. Как летит время? Анжела передаёт большой привет, ты тоже будет рада встретиться. Звони в любое время». Просмотрев почту, я обнаружила, что в последний раз писала ему пять лет назад. С тех пор он продолжал присылать сообщения пару раз в год, но ответа так и не дождался. «Спасибо огромное. Прости, что не отвечала. Скоро позвоню». Тут же напечатала я. Но отправлять не стала, решив и в самом деле позвонить. Мы проболтали 45 минут. Я рассказала ему о продажах, об ухудшающемся здоровье Эйбела, ни словом не упомянув Лукаса и поиски рукописи. А Джим рассказал о детях, своей новой книге и общих знакомых, моих бывших друзьях. Мы посокрушались, что жизнь порой чертовски несправедлива, «За те годы, что мы не виделись, он потерял обоих родителей, а у Анжелы возникли какие-то проблемы со здоровьем. Врачи до сих пор не могут поставить диагноз. Мы договорились пообедать в Бруклине ровно через месяц». «С кем это ты говорила?» — спросил Лукас. «Со старым другом. Я отправила сообщение Иву Сен-Клэру. Поскольку до этого мы встречались всего пару раз, мне неудобно было звонить». Однако Ив, который обожал оказывать услуги писателям, сразу перезвонил. «Так ты в Париже? Жаль, не получится заказать столик в Лёсенг, но постараюсь найти что-нибудь не менее приличное. Надеюсь, услышать за ужином о новом романе». Рассмеявшись, я сказала, что новый роман пока не написан, что с удовольствием поужинаю с ним в следующий раз и что мне нужно срочно связаться с Жан-Мишелем Флорианом. «К сожалению, тут я помочь не могу», — огорчился Сен-Клэр. «Мы с ним не друзья. У Жан-Мишеля нет друзей, только враги и деловые партнеры. Это все, что известно о его взаимоотношениях с другими людьми. Мне всегда казалось, что он и не человек вовсе, а машина по зарабатыванию денег. Флориан владеет контрольным пакетом акций пяти издательств и одной из лучших в мире личных библиотек, но вряд ли увлекается литературой. «Конечно, он что-то читает, но только чтобы добыть информацию». Последнее слово он произнес с явным отвращением. «Или о чем-то узнать. Например, как достичь мирового господства и избавиться от врагов. Не знаю, что ты хочешь продать или купить, но мой тебе совет — найди другого клиента». Я спросила, встречались ли они. Оказалось, что да. Правда, исключительно по работе на культурных мероприятиях. Но не перекинулись и парой слов. «А знаешь, кто имеет на него зуб?» спохватился Ив. «Люсьен». «Что за Люсьен?» «Люсьен Рош, помнишь его? Писатель, старый друг твоего покойного мужа». Эйбл представил меня ему в Париже в тот год, когда мы только начали встречаться. Люсьен Рош написал пять книг. Я считала его лучшим из современных писателей, хотя особой популярностью его произведения не пользовались. Интересно, что могло связывать их с Жан-Мишелем, который издавал лишь гламурные бестселлеры? Из-под пира Люсьена выходили странноватые полубиографические романы, которые продавались в количестве не более 2000 экземпляров. В основном их покупали коллеги по писательскому цеху. Одна из книг резко обрывалась на середине главы, сюжет другой развивался исключительно в сносках какой-то не о политике и мечтах. Вообще-то Эй был вполне себе жив. Но ты прав, они действительно дружили. Ив пришел в ужас от собственной бестактности и рассыпался в извинениях. Я заверила его, что ничуть не сержусь, и спросила, как связаться с люсьяном. Сен-Клэр обещал немедленно выслать всю контактную информацию. Мы договорились поужинать в мой следующий приезд. На прощание он торжественно произнес. «Лили, если тебе хоть что-нибудь понадобится, на писательские гонорары особо не разгуляешься, а ко мне жизнь была более чем щедра». Я хотела по привычке соврать, мол, у меня все отлично, и не нужна мне ничья помощь, и тем более жалость. Но потом подумала, а почему бы нет? Спасибо, Ив. Возможно, я как-нибудь поймаю тебя на слове». Тепло попрощавшись, мы закончили разговор. Когда-то Люсьен Рош был моим кумиром. Он писал, о чем хотел, абсолютно не задумываясь, как это воспримут читатели. Большинство из коллег-литераторов готовы перегрызть друг другу глотки, чтобы попасть в список бестселлеров, а кровожадные соцсети еще больше подогревают их вражду. В итоге ценность книги стала определяться лишь количеством проданных экземпляров. Однажды какой-то голливудский актёр захотел приобрести права на экранизацию его романа, хотя не представляю, что можно выжить из биографии собаки. И Люсьен в знак протеста публично сжёг эту книгу в одной из парижских галерей. Месье Рош знал то, о чём все остальные, включая меня, успели позабыть. Я несколько раз переписывала сообщение, прежде чем отправить. «Добрый день. Меня зовут Лили Альбрехт. Я жена Эйбла. Не уверена, что вы меня помните. Мы встречались лет десять назад. Я сейчас в Париже, и мне не помешала бы ваша помощь в одном вопросе. Могу я пригласить вас завтра на обед?» Через десять минут пришел ответ. «Ужин сегодня в восемь вечера. Чур вы платите. Я на мели». Я улыбнулась. Внизу был указан адрес ресторана. «А это может сработать», — сказал Лукас. «Вполне», — согласилась я.